Летний рыцарь. Глава 2. Я подбросил Билли до дома. Он жил недалеко от университетского городка. Я сомневался, чтобы вурдалак обратился в полицию, но отпечатки на обрезе я на всякий случай стер. Билли завернул его в полотенце, которое валялось у меня на заднем сидении, и забрал его с собой, пообещав избавиться от него при первом удобном случае. Его подружка Джорджия Стройная девица на фут выше его ростом ждала нас на балконе в темных шортах и алом топике, открывавших значительный процент хорошо загорелой кожи в манере, куда более уверенной и даже вызывающей, чем я мог бы ожидать от нее всего лишь год назад. Стоило Билли выйти из машины, и Джорджия оторвалась от своей книги и раздула ноздри. Потом метнулась в дом и почти сразу же вынырнула ему навстречу с аптечкой первой помощи в руках. Все с тем же встревоженным выражением лица, она бросила взгляд на машину и кивнула мне. Я помахал в ответ, стараясь выглядеть как можно более дружелюбней. Судя по выражению Джорджиного лица, это вышло у меня так себе. Они вошли в дом, и я уехал, прежде чем кто-то вышел пообщаться со мной. Примерно через минуту я притормозил у тротуара, заглушил мотор и хмуро посмотрел на свое отражение в зеркале заднего вида. Признаюсь, я испытал сильное потрясение. Я понимаю, что это звучит глупо, но дома у себя я зеркал не держу. Слишком много всяких существ умеют использовать зеркала в качестве окон, а то и дверей, и рисковать этим у меня нет ни малейшего желания. В общем, я не смотрелся в зеркало уже несколько недель, и я выглядел как жертва железнодорожной катастрофы. Я хочу сказать, в большей степени, нежели обычно. В нормальном состоянии мое лицо узкое, вытянутое, состоящее сплошь из острых углов, мои волосы почти черного цвета, и глаза тоже темные, теперь под ними пролегли серые с розовыми прожилками круги, темно-серые. Выступающие части моего лица там, где их не закрывала неухоженная борода, казались острыми, как ребро визитной карточки. Волосы отросли и торчали беспорядочными космами. Не как у молодых сексуальных рок-звезд, но как у немытых бомжей. Им даже не удавалось расти хоть более-менее симметрично из-за ожога, который я получил при взрыве бомбы, принесенной ко мне под видом пиццы. В те времена, когда я еще мог позволять себе заказывать пиццу. Кожа была бледной. Даже мучнисто-белой. В общем, я выглядел как немного разогревшаяся смерть. Если, конечно, кому-нибудь удалось бы уговорить смерть участвовать в бостонском марафоне. Я выглядел изможденным, перегоревшим и ни на что не годным. Я плюхнулся обратно на сиденье. Терпеть не могу, оказываться неправым. Однако, похоже, в данном случае Билли и Оборотни – адский звон, звучит как название рок-группы – попали в точку. Я попытался вспомнить, когда в последний раз стригся. Обрился. Душ я принимал неделю назад. Или раньше. Дрожащими руками я закрыл лицо. В последнее время я потерял счет дням, да и ночам тоже. Все свое время, 25 часов в сутки, я проводил у себя в лаборатории. Моя лаборатория находится под расположенной в цокольном этаже квартирой. Сырые каменные стены и ни одного окна. Биологические часы? Мне некогда раздумывать о том, что там, наверху, день или ночь. У меня и без этого хватает о чем поразмышлять. Примерно 9 месяцев назад мою подругу едва не убили. Хуже, чем убили. Мы познакомились, когда Сьюзан Родригес работала репортером в желтом журнальчике под названием «Северо-Западный Волхов». Она относилась к тем немногим людям, которые не встречали в штыки концепцию сверхъестественного, существующего в нашем реальном мире. Она с азартом охотилась за каждой деталью, каждой историей, каждой унцией доказательств, способных привлечь к этой теме общественное внимание». Это и привело ее вслед за мной на сборище вампиров. И монстры ее сцапали. Билли не ошибался в этом. Вампиры из Красной Коллегии изменили ее. Или, возможно, точнее было бы сказать, что они заразили ее. Оставаясь формально человеком, она мучилась их ненасытной жаждой. И стоило бы ей утолить ее, как она превратилась бы в одного из них. Часть её души умерла бы навсегда, и она превратилась бы в настоящего вампира. Отсюда и мои поиски. Я пытался найти способ помочь ей, создать вакцину или что-нибудь ещё такое. Да что угодно. Должно же быть что-то. Не может не быть. Я низко наклонил голову и сморщился так, что у меня свело мышцы лица. В груди заныла тупая боль. И все тело обожгло жутким беспросветным бессилием. Я чародей. Я должен был защитить Сьюзен. Должен был помочь ей. Должен был вести себя умнее, быстрее, лучше. Должен был сказать ей, что любишь ее, прежде чем уже было поздно. Не так ли, Гарри? Я удержался от слез. Годы упражнений, опыта, самоконтроля. Помогли мне сдержать их. Слезами делаю, не поможешь. Они не приблизили бы меня к исцелению Сьюзен. Черт подери. Я жутко устал. Я не отнимал рук от лица. Я не хотел, чтобы кто-нибудь видел меня хнычущим. У меня ушло довольно много времени на то, чтобы совладать с собой. Не знаю точно сколько, но те незаметно сдвинулись. А в машине было жарко, как в печке, несмотря на опущенные окна. До меня дошло, что нет ничего глупее, чем сидеть на улице, где меня без труда могут отловить новые вампирские громилы. Я устал, перепачкался, как свинья, и проголодался. А наличных у меня с собой не было ни копейки. И, судя по положению солнца, заехать перекусить домой я тоже не успевал. Во всяком случае, если хотел встретиться с этой мисс Сомерсет. И уж работа нужна была мне как воздух. Билли и с этим угадал. Если я не начну снова зарабатывать, я останусь без офиса, а потом и без квартиры. И вряд ли я сильно продвинусь в своих исследованиях, проживая в картонном ящике где-нибудь на задворках. А раз так, пора трогаться с места. Я без особого успеха попытался пригладить копну волос руками и поехал прямиком в офис. Взгляд на уличные часы сказал мне, что я уже опаздываю на пару минут. Вот и выбирай между временем и внешностью. Впрочем, день еще не пошел наперекосяк. Мой офис расположен недалеко от центра. Шестиэтажное здание конечно не шедевр архитектуры, Но в тот день она все еще казалась мне симпатичным. Пожилой охранник у входа на первом этаже подозрительно покосился на меня, но мне все-таки повезло. Он узнал меня по предыдущим встречам. Будь на его месте кто-нибудь новый, он вышвырнул бы меня за дверь, не моргнув. Я с улыбкой кивнул ему, стараясь казаться до приела деловым. М да. По дороге на лестницу я миновал лифт. На его двери висела табличка «Ремонт». Лифт никак не отладят с тех пор, как в одну из кабин попытался прорваться огромный скорпион, а кто-то с помощью мощного восходящего потока воздуха швырнул лифт на самую верхушку шахты, расплющив эту чертову букашку о перекрытии. Кабина, правда, потом рухнула вниз и разлетелась в щепки, учинив на первом этаже изрядный погром, После чего всем повысили стоимость аренды. Так во всяком случае мне говорили. Ну и не смотрите на меня так, это мог быть кто угодно. Ну ладно, сомнительно, чтобы это оказался ортопед с четвертого этажа или психиатр с шестого. Ну возможно и не страховая контора с седьмого этажа, да и не бухгалтер из девятого. Ну это вряд ли адвокаты с верхнего этажа, вряд ли. Но черт, когда что-то катастрофически не так, это ведь не обязательно моя вина. И все равно, никто и ничего не докажет. Я открыл дверь на лестницу и поднялся к себе на пятый этаж. По коридору, мимо негромкого жужжания за дверями проектной фирмы, занимающей большую часть этажа, прошел ко входу в мой офис. Табличка на матовом стекле гласила «Гарри Дрезден, чародей". Я протянул руку, чтобы открыть дверь. Когда до дверной ручки оставался дюйм или два, между ней и моим пальцем проскочила искра, и палец больно кольнуло электрическим разрядом. Я застыл на месте. Даже с учетом плачевного состояния электропроводки в здании, такого здесь еще не случалось. Можете называть меня параноиком, но ничто не учит осмотрительности так как покушение на убийство средь бела дня. Я снова активировал свой браслет-оберег, приготовившись при необходимости в любое мгновение заслониться щитом. Другой рукой я распахнул дверь в офис. В нормальном состоянии мой офис содержится в неплохом порядке. Во всяком случае, я не помню, чтобы прежде в нем царил такой бардак. Стол у входа, на котором я раскладываю брошюрки типа «Магия для чайников» или «Я чародей, знаете почему?» стоял, покосившись у стены. Сами брошюры разлетелись по его поверхности и по полу. В воздухе стоял легкий запах подгоревшего кофе. Должно быть, уходя, я не выключил кофеварку. Упс. Мой рабочий стол тоже оброс слоем разбросанных в беспорядке бумаг. Несколько ящичков в шкафу были выдвинуты, и папки из них лежали на шкафу сверху или торчали из ящичков, поставленные в них наискось. Под потолком неспешно крутился, поскрипывая с каждым оборотом вентилятор. Судя по всему, кто-то все же пытался навести здесь порядок. Почта лежала сложенная тремя аккуратными стопками, сетчатые корзины для мусора были подозрительно пусты. Значит, все-таки бились со товарищами. На развалинах моего офиса стояла женщина той красоты, из-за которой мужчины перерезают глотку лучшим друзьям или развязывают войны. Она стояла у моего стола лицом к двери, сложив руки и чуть скептически глядя на меня. Волосы ее были белого цвета, не просто светлые, как у блондинки, не платиновые, белые, как снег как самый лучший карарский мрамор, подобранный на затылке эдаким пойманным облаком, чтобы открыть изящную шею. Не знаю каким образом коже ее удавалось казаться бледной на фоне таких волос, но ей это удавалось. Губы ее напоминали оттенком мороженую ежевику, и вид их на таком лице почти шокировал. Глаза ее были темно-зелеными и окрасились легким голубоватым оттенком, когда она наклонила голову, разглядывая меня. Не молода, и все равно сногсшибательна. Я приложил уйму усилий к тому, чтобы не дать своей отклячившейся челюсти стукнуться об пол, и еще больше к тому, чтобы мой мозг попытался сделать какие-то заключения по ее одежде. На ней был темно-серый костюм безупречного покроя, Юбка оставляла на виду достаточно ног, чтобы взгляд против воли опускался на них, и туфли на высоких шпильках тоже не портили этого впечатления. Из-под жакета виднелась белоснежная блузка с глубоким вырезом, от которого опять же не хотелось отрывать взгляда, на случай, если она вдруг сделает глубокий вдох. В ушах и на шее ее сияли опалы в серебряной оправе, переливавшиеся такими цветами, каких я никогда не ожидал от обыкновенных опалов, обилием красных, фиолетовых и темно-синих оттенков. Лак на ногтях переливался похожими красками. Я уловил аромат ее духов, чего-то дикого, насыщенного, тяжелого и сладкого, вроде орхидей. Сердце мое дернулось в груди и та часть тела, которой напрямую заведовал тестостерон, Горько пожалела о том, что я не успел помыться, или побриться, или хотя бы переодеться из тренировочных штанов. Губы ее сложились в улыбку, и она изогнула бровь, но промолчала. Я так и стоял пнем, тараща на нее глаза. В одном я не сомневался ни капли, чего-чего, а денег у такой женщины хватает, залейся. Денег на которое я мог бы заплатить за аренду, накупить продуктов, может даже позволить себе роскошь и нанять домработницу убирать квартиру. В короткое мгновение я еще колебался, пристало ли дипломированному чародею, члену Белого Совета интересоваться презренными деньгами. Впрочем, я быстро принял решение. Да к черту все высокие материи, мне за аренду надо платить. Эээ, <связывая> мисс Сомерсет, если я не ошибаюсь? Выдавил я из себя. Немного найдется таких, кто сравнится со мной по части галантности. Если я буду вести себя осторожно, я возможно смогу нащупать что-то такое, завершающее картину. Я Гарри Дрезден. Насколько я понимаю, вы опоздали. Отозвалась она. Голос у Сомерсет был под стать внешности. Богатый, воспитанный. По-английски она говорила с легким акцентом, определить происхождение которого я не смог. Возможно европейским. Решительно любопытно. Ваш ассистент назначил мне время встречи. Не в моих привычках ждать, поэтому я позволила себе вольность войти. Она покосилась на мой стол, потом снова на меня. О чем почти жалею, добавила она. «Угу, я узнал о встрече с вами, только...» <кхм> Я в легком замешательстве огляделся по сторонам. Потом спохватился и закрыл за собой дверь. «Я понимаю, это выглядит довольно непрофессионально». «Совершенно с вами согласна». Я шагнул к одному из предназначенных для клиентов кресел и смахнул с него бумаги. «Садитесь, прошу вас, не хотите чашку кофе или чего такого?» А вы уверены, что это не антисанитарно? И зачем мне рисковать? Строго выпрямив спину, она присела на самый краешек кресла. Я обошел стол к своему месту, а она спокойно, но внимательно следила за моими движениями. Я все время ощущал на себе холодный, почти осязаемый вес ее взгляда. Я сел и нахмурился. А вы не из тех, кто склонен рисковать? и я предпочитаю взвешивать свои шансы, негромко сообщила она. «Вот вы, например, мистер Дрезден, собственно, я пришла сюда сегодня с тем, чтобы определить, могу ли я рискнуть очень многим, положившись на ваши способности». Она помолчала немного. «Признаюсь», — добавила она. «Пока что вы произвели не самое благоприятное впечатление». Я облокотился на стол и хрустнул пальцами. «Ага, я понимаю, все это наверняка выглядит как...» «Как отчаявшийся человек?» предположила она. «Как кто-то, явно поглощенный совершенно иными проблемами». Она кивнула в сторону стопок нераспечатанных конвертов у меня на столе. «Как тот, кто вот-вот лишится рабочего места, если не расплатится с долгами. Мне кажется, вы нуждаетесь в работе». Она приготовилась встать. И «Если вы не способны позаботиться хотя бы о таких мелочах, сильно сомневаюсь, чтобы вы могли оказаться мне сильно полезны». «Погодите», — сказал я, вставая. «Прошу вас, дайте мне, по крайней мере, выслушать вас. И если выяснится, что я в состоянии помочь вам...» Она задрала подбородок и бесцеремонно перебила меня. «Но ведь вопрос не в этом, не так ли?» Весь вопрос в том, считаю я или нет, что вы в состоянии помочь мне. Вы не показали мне ничего, чтобы убедить меня в том, что способны. Она выдержала паузу и снова села. И все же... Я тоже сел. Все же... Я кое-что слышала, мистер Дрезден, о людях с вашими способностями, в том числе об умении заглядывать в глаза. Я склонил голову на бок. Я бы не назвал это способностью, просто так выходит. Но вы все-таки способны видеть то, что у других внутри. Вы называете это заглянуть в душу, верно? Я осторожно кивнул и принялся собирать воедино все мелочи, что успел узнать из ее внешности, слов и поведения. Да, и это открывает вам их истинную природу, правду о том, в чьи глаза вы смотрите. И они точно так же видят меня, да. Она улыбнулась. Спокойно, красиво. Тогда почему бы нам, мистер Дрезден, не заглянуть друг другу в глаза? Тогда уж я точно буду знать, будет от вас какая-то польза или нет. Мне это не будет стоить ровным счетом ничего. На вашем месте я бы не утверждал этого с такой уверенностью. Вещи такого рода не забываются, остаются с вами навсегда как остается рубец от удаленного аппендикса или, скажем, лысина. Заглянув в чью-либо душу, вы уже не сможете ее забыть. Никогда. Как бы вы ни старались. Мне не нравилось направление, которое начала приобретать наша беседа. Я не думаю, что это удачная идея. Но почему же? Настаивала она. Это ведь не займет много времени, мистер Дрезден. Как вы справедливо заметили, вопрос вовсе не в этом. Губы ее сжались в тонкую линию. Ясно. Тогда с вашего позволения... На этот раз уже я перебил ее. Мисс Сомерсет, боюсь, вы допустили ошибку в своих расчетах. Глаза ее на мгновение гневно вспыхнули, но тут же снова сделались ледяными, отстраненными. Правда? Я кивнул. Выдвинул ящик стола, достал блокнот и положил перед собой. Ага, последнее время дела у меня складывались не лучшим образом. Боюсь, вы даже не представляете как мало меня это интересует. Я достал ручку, снял с нее колпачок и положил рядом с блокнотом. Так-так, и тут приходите вы, богатая, ослепительная, из тех что слишком хороши чтобы быть правдой. «И что же?» – поинтересовалась она. «Слишком хороши, чтобы быть правдой», – повторил я, достал из ящика стола револьвер сорок четвертого калибра, навел на нее и взвел курок. «Можете считать меня психом, но в последнее время я склонен думать, что если что-то или кто-то слишком хорош, чтобы быть правдой, значит это скорее всего неправда. Будьте добры, положите руки на стол». Она удивленно выгнула бровь. Прекрасные глаза расширились, показав белки. Она медленно подняла руки и положила их на стол перед собой. «Что вы себе позволяете?» Хладнокровно спросила она. «Я проверяю одну теорию». Ответил я и, не спуская с нее ни взгляда, ни пистолета, выдвинул другой ящик. Видите ли, в последнее время ко мне наведываются непрошенные гости, поэтому мне по неволе приходится думать о том, каких неприятностей еще я могу ожидать. И мне кажется, я вас раскусил. Не понимаю, о чем это вы говорите, мистер Дрезден. Но я уверена... Молчите. Я порылся в ящике и нашел таки то, что искал. Простой, чуть тронутый ржавчиной железный гвоздь. Я достал его из ящика и положил на стол. «Что это?» — почти шепотом спросила она. «Лакмусовая бумажка!» — улыбнулся я, легонько подтолкнул гвоздь пальцем и тот покатился по столу, прямо к ее сияющим безукоризненным маникюром пальцем. Она не шевелилась почти до самого последнего мгновения. Когда гвоздь готов был уже коснуться ее, Она отпрянула. Почти неуловимым движением оказалась в двух шагах от моего стола, опрокинув кресло. Гвоздь докатился до края стола и с негромким стуком упал на пол. «Железо!» — пояснил я. «Холодное железо!» — феи его не любят. Лицо ее совершенно лишилось выражения. Только что оно было надменным, исполненным превосходства и спокойной уверенности. И все это разом исчезло, оставив лишь холодные прекрасные черты, лишенные любых эмоций, придававших ему сходство с человеческим. «Сделка с моей крестной действительно еще несколько месяцев», — сказал я. «Год и один день она обязана не трогать меня. Таковы были условия. Если она попытается нарушить их, это сильно меня огорчит». Несколько долгих секунд она смотрела на меня в этой мёртвой тишине. Надо сказать, что это здорово действовало на нервы, вид лица столь прекрасного и одновременно столь чужого. Казалось, под этими чертами таится кто-то другой, не имеющий со мной ничего общего и даже не пытающийся понять меня. От одного вида этой лишённой выражения маски перехватывало судорогой горло и мне стоило больших усилий сдерживать дрожь, вжимающих пистолет пальцах. Но потом она сделала нечто, от чего показалось еще более враждебной, более пугающей, она улыбнулась. Медленной улыбкой, жестокой, как зазубренный нож. Когда она заговорила, голос ее звучал так же красиво, как и прежде, но он сделался пустым, тихим, зловещим, Она заговорила, и я невольно подался вперед к ней, чтобы расслышать отчетливей. — Ловко, — пробормотала она. — Да, вовсе неплохо, если подумать. Именно то, что нужно. Ледяная дрожь пробежала по моей спине. — Я не хочу неприятностей, — сказал я. — Уходите, и мы оба сможем сделать вид, будто ничего не случилось. — Но это случилось. Возразила она все так же шепотом. От одних звуков ее голоса в комнате, казалось, сделалось холоднее. «Вы смогли разглядеть меня под маской. Значит, вы и правда годны. Как вам это удалось?» «Статическое электричество на дверной ручке», — ответил я. Дверь была заперта. «Вы не смогли бы открыть ее. Значит, вы просто прошли насквозь». И вы танцевали вокруг да около моих вопросов, вместо того, чтобы отвечать на них прямо. Продолжая улыбаться, она кивнула. Продолжайте. У вас нет сумочки. Редкая женщина выходит в костюме за три тысячи баксов, но без сумочки. Хм. Задумчиво протянула она. Да, вы замечательно справитесь, мистер Дрезден. Не знаю, о чем это вы, сказал я. Я больше не желаю иметь никаких дел с феями. Мне не нравится, когда меня так называют, мистер Дрезден. Переживете? Убирайтесь из моего офиса. Вам-то, мистер Дрезден, должно быть известно, что все наше племя от мало и до велика не может говорить ничего, кроме правды. Это не уменьшило ваших способностей водить людей за нос. Взгляд ее вспыхнул. И зрачки на глазах поменяли форму, сделавшись из круглых, человеческих, вертикальными, как у кошки. Она смотрела на меня, не мигая. И тем не менее, я уже сказала, я намерена рискнуть и ставлю все на вас. Э, -э что? Я предлагаю вам работу. Украдено нечто в высшей мере ценное. Я хочу, чтобы вы это вернули. Дайте-ка разобраться. Сказал я, — вы хотите, чтобы я вернул вам украденное добро? — Не мне, — поправила она, — а их законному владельцу. Я хочу, чтобы вы нашли вора, поймали его и тем самым освободили от подозрений меня. — Так сделайте это сами, — предложил я. — Увы, в этом деле я не могу действовать в одиночку, — промурлыкала она. Именно по этой причине я выбрала вас в качестве своего эмиссара, своего агента. Я рассмеялся. Мой смех вызвал на этих ее безупречных бледных чертах нечто новое — гнев. Гнев, холодный, жуткий, вспыхнул в ее глазах, и смех сам собой застыл в моем горле. — Сомневаюсь, — сказал я. С вашим народом я никаких сделок больше не заключаю. Я даже не знаю, кто вы. «Милый мальчик», — прошептала она, и в шепоте ее прозвучало нечто такое настораживающее. «Сделка уже заключена. Ты отдал свою жизнь, свою судьбу, свое будущее в обмен на силу». «Ага, с моей крестной. Да и этот уговор оспаривается». «Уже нет», — возразила она. «Даже в этом мире смертных практикуется передача долга из рук в руки. Перепродажа закладов, так?» «У меня похолодело внутри». «О чем это вы?» Она блеснула зубами. Белоснежными, острыми. На улыбку это не походило. «Ваш заклад, смертное вы, мое дитя, продан. Я купила его. Вы мой». И вы будете помогать мне в этом деле. Я положил пистолет на стол и снова полез в ящик стола. Я достал оттуда нож для вскрытия писем. Стандартную такую штуковину с плоским лезвием и рубчатой рукоятью. «Вы ошибаетесь!» Произнес я с уверенностью, показавшейся убедительной даже мне самому. «Моя крестная никогда не пошла бы на это». А это значит, вы пытаетесь обмануть меня. Она улыбнулась, не сводя с меня сияющих глаз. Раз так, позвольте убедить вас в том, что это истинная правда. Моя левая ладонь с размаху шлепнула о столешницу. Как оглушенный смотрел я на нож для бумаги, зажатый в моей правой руке на манер кинжала из фильма «Ужастика». В совершеннейшей панике пытался я удержать руку в воздухе или хотя бы выронить из нее нож. Однако руки мои шевелились сами по себе, словно принадлежали кому-то другому. «Постойте!» — крикнул я. А она наблюдала за мной с холодным, отстраненным интересом. Я с силой ударил ножом в тыльную сторону собственной кисти. Мой стол из недорогих. Лезвие вонзилось в перепонку между большим и указательным пальцами и пригвоздило мою руку к столу. Боль обожгла руку, стоило крови брызгнуть из раны. Я попытался справиться с ней, но охватившая меня паника мешала совладать с собой. Все, на что меня хватило, это беспомощно всклипнуть. Я сделал еще одну попытку выдернуть нос. Но правая рука против моей воли только крутанула его в ране. Боль совершенно лишила меня сил, я даже не мог набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы закричать. Женщина, то есть нет, какая там женщина, фея, протянула руку и сняла мои пальцы с ножа. Резким, решительным движением она выдернула его и положила на стол рядом с моей рукой. Он был весь залит моей кровью. Что ж, чародей, тебе это известно не хуже, чем мне. Не обладая я властью над тобой, я не смогла бы проделать этого с такой легкостью. Признаюсь, в ту минуту меня мало что заботило, кроме боли в руке. И все же какая-то мизерная часть моего рассудка сознавала, что она говорит правду. Феи не приходят просто так, чтобы дергать тебя за веревочки, как деревянную куклу. Прежде их надо впустить. Много лет назад, когда я был моложе и глупее, я впустил вот так мою крестную, Лея. Мне пришлось сделать это еще раз год назад, но в обмен на ее обещание оставить меня в покое на год и один день. Однако теперь она передала вожжи кому-то другому. «Кому-то, кто не был связан этим вторым обещанием?» Я поднял на нее взгляд. От боли и накатившего на меня гнева голос мой звучал глухо, хрипло. «Кто вы такая?» Женщина провела переливающимся ногтем по лужице крови на столе. Потом поднесла его к губам и коснулась кончиком языка. Она улыбнулась. «Еще медленнее, чувственнее и настолько же холоднее». «У меня много имен», – мурлыкнула она. «Но ты можешь называть меня Мэп, королевой воздуха и тьмы, императрицей зимней династии Ситхе».